В Мулин я приехала в самый разгар жары. В моём кармане звякало несколько монет, которых в обрез хватало на билет до фарги в один конец. И, наверное, самую простую резиновую лодку. Я могла бы взять кредитку, а не воскребать наличные по всем сумкам. Но решила оставить карточку маме, раз уж мне она больше не пригодится. К тому же, если всё пойдёт так, как я думаю, мне не понадобится ни лодка, ни поездка в фарге. Если не так, я предпочту умереть. За один день найти одну конкретную баньши в целом городе, пусть и маленьком, зная лишь её имя и внешность, задачка не из лёгких. Но, к счастью, у меня была подсказка. Петляя по зелёным улочкам Мулина, справляясь с картой на экране графона, я мантры повторяла слова «рок», услышанные от неё когда-то. Надеюсь, что правильно их запомнила и что баньше ничего не напуталось днями недели. Народу на улицах было немного. Наверное, местные сидели по домам, пережидали жару. До отеля «Мельница» я добралась быстро, а бар с похожим названием действительно нашёлся по соседству. Может, даже имел отношение к отелю. Толкнув стеклянную дверь под вывеской в виде мельничного колеса, я вступила в тёмную прохладу небольшого бара, отделанного камнем и деревом. Пробежалась быстрым взглядом по немногочисленным посетителям. Она сидела на высоком стуле за барной стойкой. Сидела спиной ко мне и одета была по-другому. Вместо платья — джинсы и белая блузка. Но этот небрежный пучок бледно-васильковых волос, оголяющий острые уши, я узнала бы где угодно. Хорошо, что когда-то рок услужливо поведала мне, Это самое воскресенье она коротала в баре «Волшебная мельница» в компании бокала с голубыми гаваями, пытаясь отойти от ссоры с отцом. Я подошла к барной стойке и тронула её за плечо. «Роксейн?» Та вздрогнула, обернулась, не выпуская из уголка губ коктейльной трубочки. Я удержалась от того, чтобы кинуться к ней на шею с радостным визгом «Ты жива!» «Вы кто?» Дымчато-синий взгляд, которым меня удостоили, был довольно недружелюбным. Ещё бы. Сейчас Рок должна быть не в лучшем настроении. Что вам нужно? Я к вам по делу. Поделиться интересной информацией. Вы ведь журналистка? Рок изогнула бровь. Вгляделась в моё лицо, и взгляд её смягчился. Я знала, что она видит. Тень смерти, подступившую ко мне вплотную. Тень, которой она не имела права мне говорить. А последнее желание приговорённого — закон. «Откуда вы меня знаете?» — спросил Рок уже куда любезнее. «Читала ваши статьи на местном сайте. Я забралась на соседний стул. Хочу подкинуть вам материал для расследования». «Материал? И чего же он касается?» Я наклонилась вперёд, ближе к ней, и почти прошептала. Ликориса. Если Баньши удивилась, то ничем этого не проявила. Ликориса, значит... Доставая из сумочки графон, Рок улыбнулась чисто профессиональной приветливостью. Наверняка думала, что сейчас я поведаю ей очередную сетевую легенду, каковых о Ликорисе уже сложили великое множество. Хорошо, выкладывайте. Заказать вам чего-нибудь? Нет, спасибо, я тороплюсь. Убедившись, что бармен протирает стаканы вдалеке, я ещё сильнее подалась вперёд, почти приникнув губами к острому уху баньши. Здесь, в Муллине, на Грейсмит-стрит, есть магазинчик «Магия камней». Там работает парень по имени Питер Джековей, но настоящая его фамилия Инокинс. Питер Валентайн Инокинс. Темноволосый, зеленоглазый, лет 25. Записали? Угу. Баньши почти машинально фиксировала информацию, перебирая пальцами по голографическому экрану. «Так вот, он и есть ли, Рок вскинула голову, тщетно пытаясь скрыть недоверие. «Это для твоего же блага, Питер. Мой последний подарок тому Питеру, который не хотел быть монстром. Тому Питеру, который предпочел умереть, но не убивать снова. Тому Питеру, которого я любила». «Если не верите мне, найдите в сети статью про убийство, которое совершил его отец, Валентайн Инокинс. Оно произошло в Охорке, 20 лет назад, в доме на Хейл-стрит. Обнаружите интересную информацию к размышлению». Отстранившись, я спрыгнула со стула. «Будьте осторожны. Питер — прекрасный актёр и мощный импат. Ему по силам очаровать любого. Он очень умён». Постоянно носит с собой опасную бритву, которую и убивает. И у него, как ты там тогда сказала, диссоциативное расстройство. Он еще и психолог по образованию, так что прекрасно знает, как и с кем себя вести. Я сказала. Рок лихорадочно записывала мои слова, но от уточнения не удержалась. Что вы... Осеклась, когда я все же обвела руками ее плечи. Всего на мгновение. И рывком отвернувшись, побежала к двери. После полумрака, царившего в баре, летнее солнце ударило по глазам почти больно. Промчавшись мимо удивлённых прохожих до соседнего дома, обычного жилого дома, я юркнула в первый же подъезд. Добежав до площадки второго этажа, наконец позволила себе остановиться. Через подъездное окно я видела, как рог торопливо плывёт по сияющей солнцем улице, оглядываясь, выискивая кого-то. Замирает и смотрит на графон, который так и сжимала в руке. Накручивая на длинный палец прядь васильковых волос, медленно уплывает прочь от дома, где пряталась я. Мне бы очень хотелось еще посидеть с ней, поговорить, выпить, полной мере порадоваться тому, что снова вижу ее живой. Извиниться за то, что единожды пережив ее смерть по моей вине, теперь я опять подвергну ее опасности. Но я не знала, к кому еще пойти, чтобы избежать лишних вопросов. Али Корриса нужно остановить. До того, как к нему в лавку войдет следующая девочка, похожая на меня. До того, как монстр внутри Питера снова почувствует жажду. Выждав достаточно, чтобы Банша ушла подальше, я тихо спустилась на первый этаж и выглянула наружу. Убедившись, что рог не видно, выскользнула из подъезда и зашагала к железнодорожному вокзалу. Если Рок проверит информацию о Валентайне Иннокенсе и покажет отцу, наверняка после такого за Питером установят наблюдение. Рано или поздно ли Ликориса поймают, и Рок даже не придется лично с ним контактировать. С ними тоже все будет хорошо. Насколько это возможно в их случае. Шагая по улицам Мулина, подставляя лицо Солнцу, последним солнечным лучам людского мира, которые я могла ощутить, Я надеялась, что финальное моё решение тоже будет правильным. Решение купить билет на экспресс не до Фарги, а до Дины. А там к вечеру добраться до озера Горм, где когда-то мы с Коулом танцевали на воде. Совсем неподалёку от прорехи между мирами, которую вернувшийся в тело Коул сможет открыть без труда. Перед тем, как исчезнуть, я сказала ему, «Если бы мы могли занять места своих двойников, Я хотела бы встретиться с ним там. Если он все еще тот Коул, которого я знаю, он не мог об этом забыть.